Глава 82. Далила О ком я горюю и слезы роняю, Чей лик я ищу, как в осколках зеркал, Чье имя поблекло, стираясь и тая, А образ того, о ком плачу, пропал. Украденная память Трейси Винтервуд День ото дня меня точила мысль, что казнь Люсии Гееван, моей наставницы, все ближе. Лишенная сана, отлученная от церкви, она больше не могла предложить миру ничего, кроме ужасающего действия для глаз якобы цивилизованной публики. Последний раз сожжение на костре проводили 200 лет назад. Люди лицемерно полагали, что обряд — это неизбежное зло, достаточно отслужил своей цели, позволив человеку сделать шаг вперед. Очередное оправдание жестокости. От происходящего разило напускной церемонностью. Все делали вид, будто без казни никак нельзя обойтись, иначе непременно вернутся страшные и смутные времена. Роковым утром Я против обыкновения надела вместо белой рясы единственную синюю. Не цвета лазурной океанской волны, мягкого и безмятежного, а более тусклого и печального оттенка. Мне не приходилось так облачаться с похорон Перри. Я показывала, что скорблю не столько по сестре, сколько из-за самой необходимости ей умирать. «Ты не оставила нам выбора», — как бы сообщал мой траур, — Это очередная символическая рана. Да, Люсия сгорит, но она сама до этого довела. В душе, однако, все было иначе. Глубоко внутри я понимала, что надеваю траур именно в память о наставнице. Пусть она сама толкнула меня на крайность. И Еварус ходил за мной тенью. Уже не помню, когда последний раз отдыхала от его общества. Семя буквально охотилось за моей скорбью, изучая ее, но уже не в сомнительной жуткой манере, как прежде, а с любопытством исследователя. Вот и теперь мы с молчаливым спутником за плечом шагали почти вплотную через площадь в сторону военного района, и он водил кругом холодными, но заинтересованными глазами. Стоял такой день, когда проявляются первые признаки того, что лето уже на исходе. Робкое и свежее утро предвещало близкую осень, пока совсем нежно пощипывая кожу прохладцей. На мгновение вспомнился отец. Будь он здесь, определенно бы твердил с придыханием, что иного выхода нет, и благоговейно трепетал. Абсурд. Помню то время, когда я, еще шумливая и взбалмошная, выпаливала все, что приходило на ум. Сейчас казалось, что это какая-то другая долила из страны грез, но нет. Когда-то давно я и вправду была невинным ребенком и простодушно ставила под вопрос все, связанное с владыками. Неужели я вновь раскопала в себе ту девочку? Или просто заколосились посеянные Люсией зерна сомнения? Мы прибыли на весьма обширную площадь, куда с самой зари стекался народ и Еварус уже не прятал лица под капюшоном, позволяя всем себя рассматривать. При нем уже не начинали оживленно и неприкрыто шептаться. Теперь он разве что притягивал взгляды и молчаливое внимание. Даже спустя почти одиннадцать свершенных циклов, смертные умудрялись быстро привыкнуть к любой диковинке. Я пробралась в ряд занятых сестрами в темно-синем трауре и Еварус сел рядом со мной. Состоятельный люд кругом был одет скромнее, чем обычно. Дамы не пышными брыжами и осиными талиями в тугих корсетах. Мужчины отказались от пестрых дублетов и бархатных камзолов. Все были в оттенках синего и имели воздержанный вид, весьма, впрочем, представительный и отвечающий веянием моды. Перед нами... Над ворохом древесины и соломы возвышалась жердь, к которой привяжут Люсию. Я вдруг осознала, что наблюдаю за действом из самого первого ряда. Тут же вспомнилась пьеса о Мелеце и неизбежном крахе его державы, о горе, постигшем артистов. «Быть может, Люсия и вправду убийца!» — утешала себя я. «Может, она творила черные таинства», Она с обвела вокруг пальца. Если это так, с ее смертью прекратятся смерти невинных. Если нет, то хотя бы, надеюсь, убийцу из ее ведьмовского круга это отпугнет от совершения новой резни. Я обвела взглядом толпу, что постепенно окружала сложенный костер. А вдруг настоящий убийца здесь и возмущен, что наставницу казнят? Вдруг он выдаст себя и вступится за нее. На этот случай здесь поставили в караул гвардию и могущественного заклинателя. Было влажно. Так влажно, что казалось, ну, обязательно пойдет дождь, и все запрокидывали головы ввысь. Отчасти я молила, чтобы он пролился. И вот вскоре из темницы вывели мою наставницу, зачахшую, Богового вида искованную по рукам и ногам. У меня тут же сердце упало. Казимат ее просто изуродовал. Кожу покрывала грязь. Прежнее серое холщовое одеяние совсем выцвело. Рубаха сползла с плеча, обнажая обвисшую кожу. Растрепанные волосы окончательно свалялись и перепутались. А в глазах не было больше и тени надежды. Двое конвойных тянули ее к столбу. Колодки на руках были деревянными, а лодыжки сковывала железными кандалами, стесняющими ее и без того слабые шаги. Слезы наворачивались, но я сдержалась. Нельзя показать слабину. Для меня Люсия добродетельна, мудра и ласкова. Но для остальных она простая ведьма, чья смерть позволит выплеснуть порыв праведных чувств, и только. Стража сняла путы, не встречаясь с Люсией глазами. Голова ее была смиренно понурена. Наставницу привязали руками к жердине, а босые ноги переступали по соломе, разъезжаясь, пока не нащупали деревянную опору. Огласить приговор вышла чиновница с каменным сердцем, Олицетворение холодного правосудия Вершительница Фелиция Оберн Ныне сухощавая и морщинистая под стать Люсии Она некогда определила и мою судьбу Люсия Гиван Суд рассмотрел ваше дело И признал вас действующей ведьмой Вы множите себе подобных сознательно пряча их от внимания суда и законов его королевского величества Астана -Тиэмена. Настоящим указом вы приговариваетесь к сожжению на костре. Если раскроете местоположение своего ковина, сможете провести остаток дней в заключении. Вершительница Была наряжена в темно-фиолетовую судейскую мантию и вещала из деревянной трибуны. По одну руку от нее сидела мать Винри, а по другую был пустой стул, предназначенный для семени, которая больше интересовалась не столько творящимся спектаклем, сколько тем, какими переживаниями он во мне отзывается. Люсия, стоя спиной, молча шарила глазами по разлитой на площади толпе, замершей в ожидании роковой минуты. Наткнувшись, наконец, на мой взгляд, она послала мне улыбку и кивнула. «Зачем же? Показать, что все хорошо, что прощает меня?» «Трудно сказать, но у меня все равно кольнуло в груди». «Полагаю, молчание означает, что вы предпочтете смерть», заключила вершительница, и уселась на место, непринужденно махнув стражнику с подпаленным факелом. В этот миг во мне опять что-то умерло. Откололся внутри очередной кусочек. Сломанный ноготь вновь ковырнул рассохшуюся краску. Стражник опустил руку, и пламя тотчас жадно набросилось на соломенный сноб. — Я тихо ахнула! но горло моментально перехватило, перерубая вздох наполовине. Наставница не размыкала со мной взгляда. Улыбка ее источала спокойствие. По лицу покатились слезы, но в глазах была только любовь. Как горько мне стало в этот миг! Что же я натворила? Как могла предать единственную, кто знает, каково мне приходится? Пламя быстро расползалось, Голодало сноп, Злобно тянулось ввысь К заветной жертве. Люсия закричала. Все мнимое спокойствие Улетучилось, Сменяясь нечеловеческим воплем, От которого стыла кровь В жилах. Она кричала. Кричала так, будто Ее раздирают напополам. Огонь кулисы Искрыл то, как пузырится кожа. Площадь объел запах жареного мяса. Одни быстро уяснили, что от этого варварского ужаса желудок скоро сдаст, и поспешили удалиться. Другие же изрыгали на Люсию хулу, как бы подначивая пламя. Вскоре все закончилось. Остался только почерневший труп у обугленной жердины. Огонь и тот, как будто утолив голод, иссяк на пепелище. И вот оставшиеся начали расходиться. Даже те, кто убивался кровожадным зрелищем, теперь были разбиты и подавлены. Ведь требовалось вновь стать собой, возвратиться к удобствам и роскоши, перелистнув эту черную страницу, и стараться при других о ней не вспоминать. И Иварус хранил молчание, И просто наблюдал. Хвала владыкам. Меньше всего сейчас хотелось говорить. И больше всего, чтобы он наконец-то дал мне побыть в одиночестве. И все же, в отличие от огня, любознательность его не иссякала. Я засобиралась уходить, как вдруг на глаза попался брат Клеменс на скамье. Потоки угрюмой толпы огибали его, и просачивались в узкие улочки между зданиями, безразличными ко всему происходящему. Монах, как всегда, был в черной рясе и с белой повязкой на глазах, а сбоку покоилась трость. Он чем-то напомнил Люсию, только моложе. Держался тоже осанисто и непоколебимо, невзирая на дряхлеющее тело. «Да». После такого чудовищного несчастья не хотелось ни видеть, ни слышать никого. Но было в одиночестве брата Клеменса нечто, подтолкнувшее меня к нему. Казалось, только он разделяет мою тоску. Быть может, всякий, кто одинок, подсознательно ищет родственную душу. — Здравствуйте, брат Клеменс. Слепой монах повернул голову, обращая лицо сильно выше меня, почти в небо. — С кем имею честь говорить? — Я мать Далила. Мы общались, когда я не застала отца Мориса. — Ах! Ну, конечно! Такую, как ты, мне ни за что не забыть. — Какую такую? Он добродушно посмеялся. — Ведьму в сани матери, смертную на службе утеса Марниар которая поможет свершить одиннадцатый цикл. Кто о тебе не слышал?» От таких громких слов я раскраснелась, но не сказала об этом. «Кстати, об утёсе Мурниар. я повернулась к семени. «Меня сопровождает Сребряный принц и Иварус. Просто, чтобы вы знали». Стало как-то неудобно, что я это озвучила. Можно сказать, предостерегла. «Зачем?» «Есть ли вообще необходимость?» Брат Клеменс тепло улыбнулся. «Это не проблема». Помявшись немного, я подсела к нему. «Как вы сюда добрались?» Брат Джон сопроводил после настойчивых уговоров. Сказал правду, что ждать и возвращаться со мной ему некогда. Хотя, думаю, ему просто не хотелось присутствовать на казни. Как и отцу Морису. А вы почему пришли? — Потому же. — Почему и ты? — Выразить почтение доброй подруге. Его улыбка потускнела. — Я не только из-за этого. Люсию сожгли из-за меня. Я ее предала. — Наслышан. Прими мои соболезнования. Знаю, как ты ей дорожила. Да что там? Даже рассказал об этом отцу Морису по его возвращении. Он обрадовался, что у тебя есть столь близкий человек, судя по голосу, монах искренне сожалел. Благодарю, брат Клеменс. Даже не представляю твои переживания. Сначала Есмин, теперь Люсия. Он подсокал языком, качая головой. Губы поджал. Каково это? Терять столь родных людей. Как бы ему описать? На душе невесомость. Не светлая, будто груз упал с плеч, а такая, словно меня выгрызла изнутри. Я оглядела объятую хмарью площадь, подняла глаза в небо. Кажется, что малейшее дуновение ветерка оторвет меня от земли. Брат Кременский кивнул. «Да». И вправду ужасно. Однако, знай, что ты не одна чувствуешь себя в ответе за случившееся. — В каком смысле? — нахмурилась я. Брат Клемен скрутил пальцами, проваливаясь в думы. — В годы, когда из-за слепоты я очутился в монастыре, Люсия очень напоминала тебя. — Не жалея сил, протягивал руку помощи всем, кому могла. Следующие слова вспухли горли комком, не давая себя произнести. Вскоре монах все же вытолкнул фразу, а заодно из-под белой повязки скатилась одинокая слеза. — Знаешь, она ведь пыталась меня излечить. Сумасшедшая! Ей же грозила смерть. Хотя, не стану лгать, в то время меня это совершенно не заботило. Я был готов на все, лишь бы опять видеть. Его дребезжащий голос наполнила скорбь. Старый монах содрогнулся. А вдруг мой дар ему бы помог? Почему-то эта мысль пришла лишь теперь, но я тут же ее отбросила. Помню, как не вышло излечить увечья норы — «На тот момент совсем свежие, а монах живет со своим недугом уже полжизни». «Добрая и самоотверженная была женщина», — продолжал брат Клеменс. «Мы сблизились. Она помогала мне освоиться в новом и незнакомом мире. И осмеливалась делиться сомнениями насчет владык, как я не пытался их пресечь». Она была неумолима. Люсия даже поделилась, что сама нашла ведьму. Поначалу хотела донести об этом, но затем увидела в той девочке прежнюю себя. Такого же напуганного и растерянного ребенка. Робкая улыбка все сползала и сползала с его лица. Подбородок дрогнул, выбивая из-под нее фундамент. Она мне об этом никогда не рассказывала, — вставила я. Брат Клеменс пожал плечами. — Еще бы! Не ставить же под удар нас обоих. А ведь, в конце концов, между нами случилась размолвка. — Почему? — Люсия зашла слишком далеко. Я молил ее прекратить это безумие, иначе смерти не миновать. Но она сказала, что не остановится, что не имеет права. Он еще живее закрутил пальцами. Сейчас я думаю, что сам был неправ. Улыбка стала совсем мрачной. Что он, что я погрузились в молчание. За время разговора нас объело облаком зловония паленого мяса. И Иварус просто стоял рядом, не моргая, как безучастный сторонний наблюдатель. «Вы с ней согласны?» Непроизвольно зашевелились мои губы. Брат Клеменс опять выгнул шею и опять не попал направлением взгляда. Судя по приоткрытому рту, он был озадачен. «В чем?» – осторожно уточнил монах. «Во взглядах, насчет владык». «Не знаю, откуда я черпала эти вопросы». Брат Клеменс закусил губу, словно боясь сказать нечто неугодное. Подавшись ближе, он шепнул «С нами семя!» Я буквально ощущала его страх. И Иварус между тем даже не шелохнулся. Он сейчас был все равно, что каменный столб. «Не беспокойтесь, к чужим суждениям Иварус равнодушен. Ему интересно лишь я». Последнее я произнесла почти что с отвращением. Брат Клеменс остался насторожен, но тему все же не замял. Начал он с того, что пожал плечами. — Да, возможно. Не исключаю, что кое в чем мы сходились. Завет времени весьма коварен, и с вами ведьмами обходится несправедливо. Еще временами я думаю, что по-настоящему великодушный властелин вернул бы мне зрение, а не сидел безучастно на горе. Казалось, его устами говорит мать Люсия. Только теперь эти слова не вызывали потрясения и трепета. Помолчав, он развел руками. — Только что с этим делать-то? Идти войной на владык? Вздор! Люди на протяжении всей истории терпят власть, господ и тиранов. Просто сейчас самые главные угнетатели живут на утесе и не вмешиваются в наши дела. «Вы не считаете, что напрасно им служите?» — продолжала я. «Я исполняю долг, которому себя посвятил и от которого уже не могу отказаться». «Вот взять, к примеру, тебя. Что ты почувствовала сразу после смерти Есмин? И вновь очень личный вопрос. Я поискала верные слова. «Все тоже невесомость, опустошение. Иначе не описать, словно у меня отняли часть тела, часть жизни. И я позабыла, как дышать, как стоять, смеяться». Он кивнул с удовлетворенным видом и вздохнул. «Вот и я чувствовал себя так, когда потерял зрение, и от этой потери мне было не оправиться. Впрочем, он старчески крякнув, встал со скамьи, «если бы не слепота, я бы никогда не пришел к вере. Путь был долг». Но, пожалуй, я наконец-то нашел свое место в мире. Монах грустно, но от чистого сердца улыбнулся. Говорил и говорю, в страдании таится сила. А если бы в обмен на монашеский долг вам вернули зрение? Согласились бы? Вот теперь улыбка просияла, не омраченная ни каплей сожаления. «Без малейших раздумий!» Мы оба надолго замолчали. Я взирала на пустой простор вымершей площади, которую мы втроем делили только с обугленным трупом Люсии, который по-прежнему возвышался у жердины. Смотреть на него дольше секунды было невыносимо. Вдруг брат Клеменс повернулся ко мне с озабоченным лицом. «Далила!» «Мне нужно тебе кое-что сообщить». «Да». Чувствовалось, как он колеблется. Собрав волю в кулак, он наклонился и прошептал так тихо, чтобы семя не услышала. «В церкви есть еще одна ведьма». У меня округлились глаза. «В самом деле?» «Да. Ваша с Люсией сестра. Возможно, в сане матери». «Невероятно! И это она совершает убийство?» В полголоса ужаснулась я. Вспомнились слова матери Люси о резне в театре. «Есть ли среди праведниц такая, кто утратил нечто драгоценное, а теперь обрел и торжествует?» «Возможно. Я не знаю. Как не знаю и личность ведьмы. Главное, будь осторожна!» предостерег напоследок брат Клеменс.